Этим объясняется успех молодого крестьянина Жульена. Она нашла тихую радость, полную прелести новизну в сочувствии этой гордой и благородной душе. Госпожа де Реналь скоро простила ему его крайнее невежество, еще увеличивавшее его привлекательность, и грубость манер, которую она старалась исправить. Она нашла, что его стоило слушать даже тогда, когда он говорил о самых обычных вещах,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 Она перенесла на него одного, всю свою симпатию и даже восхищение, которое эти качества вызывают в благородных душах. В Париже отношения Жульена с госпожой Дереналь быстро определились бы, но в Париже любовь — порождение романов. Юный наставник и его застенчивая хозяйка нашли бы в трех-четырех романах и бульварных театрах разъяснение их отношений. Романы разъяснили бы им их роли, научили бы, как действовать, и рано или поздно, может быть, без всякого удовольствия, может, даже сопротивляясь, из числавия, Жюльен последовал бы этим образцам. В маленьком городе Вавейроне или в Пиренеях малейшее происшествие могло бы ускорить развязку благодаря жаркому климату. Под нашими более сумрачными небесами бедный молодой человек становится чистолюбивым, потому что чувствительное его сердце требует радостей, доставляемых деньгами. Он ежедневно встречается с тридцатилетней женщиной, честной, занятой своими детьми, не следующей в своем поведении примеру романов. Все идет медленно, все совершается постепенно в провинции, все ближе к природе. Часто думая о бедности молодого наставника, госпожа Дереналь умилялась до слез. Жюльен застал ее однажды всю в слезах. — Сударыня, у вас какое-нибудь несчастье? — Нет, мой друг, — ответила она ему. — Позовите детей и пойдем гулять. Она взяла его под руку и оперлась на нее так, что это показалось Жюльену странным. В первый раз она назвала его своим другом. К концу прогулки Жюльен заметил, что она сильно покраснела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 прибавила она, еще больше покраснев, и умолкла. «Что такое, сударыня?» — спросил Жульен. «Не стоит», — продолжала она, опустив голову, — говорить об этом моему мужу. «Я маленький человек, сударыня, но я не подлец», — возразил Жульен, гневно сверкая глазами, и остановился, выпрямившись во весь рост. «Вот о чем вы не подумали». Я был бы ниже всякого лакея, если бы стал скрывать от господина Дереналя что-либо, касающееся моих денег. Госпожа Дереналь была поражена. Господин мэр, — продолжал Жульен, — вот уже пять раз с тех пор, как я служу у него, выдавал мне по тридцать шесть франков. Я готов показать мою расходную книжку господину Дереналю и кому угодно, даже господину Вально, который меня ненавидит.